Восьмая. Вторая ночь. В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся. Правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась с дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза товарищ Короткова рвало в таз. — Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову. — Завтра я постараюсь не встречаться с ним, но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду в переулочке или в тупичке, он себе мимо и пройдет, а если он погонится за мной, я убегу, он и отстанет. Иди себе мало, своей дорогой, и я уже больше не хочу вспевать. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителям и трамвайных денег я не хочу обойдусь и без их, только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое! Кот ты или не кот, с бородой или без бороды... «Сам по себе, я сам по себе, я себе другое местечко найду и буду служить. Тихо, мирно, ни я никого не трогаю, ни меня никто, и претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы и шабаш». В отделении глухо начали бить часы бам бам Это у Пеструхиных!» — подумал Коротков и стал считать. «Десять, одиннадцать, полночь, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, сорок!» «Сорок раз пробили часики!» — горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжко стошнило церковным вином. — Крепкое, ох, крепкое вино! — выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.